Глава 11 «Экономку я нашла в кухне, где она составляла список расходов за вчерашний день. Мы подогрели чай и удобно устроились на диванчике у окна. «Мария Петровна, простите мое любопытство, но мне очень хочется узнать то, что вы все уже знаете», – произнесла я. Давно подозревала, что единственная непосвященное в страшную тайну хозяина – только я. «О чем ты, милая?» Женщина удивленно вздернула бровь. «Я Глебе Антоновиче и Регине Антоновне!» Сжала нервно пальцы. «Я хочу узнать подробней о хозяине и его сестре!» Экономка поджала губы. Вопрос поставил ее в тупик. Ей хотелось поделиться, но Мария Петровна не была сплетницей, и, очевидно, она засомневалась в правильности намерения мне все рассказать. «Деточка!» «А может, лучше ты не будешь углубляться в семейные тайны Азаровых?» Серьезно проговорила она, отпивая горячий напиток из чашки. «Мария Петровна, я могу заверить вас, что никому не расскажу!» Горячо пообещала я. «Уже здесь больше месяца работаю. Не распускаю сплетни и не болтаю ерунду. Не буду бегать, тыкать пальцем и всем все рассказывать». «Я верю тебе, Элечка». Она откинулась на спинку стула и немного призадумалась. Мария Петровна, набрав легкие воздуха, чуть понизив голос, начала рассказ. Регина – старшая сестра Глеба, но они очень разные по характеру. Их родители погибли, когда им исполнилось чуть больше 20 лет. Хорошие, добрые были люди. Полетели отдыхать в отпуск, в кругосветное путешествие, и яхта, на которой они катались, Затонула в Средиземном море. «Как жаль!» – сочувственно произнесла я. Женщина кивнула и продолжила. На Глеба после гибели родителей легла вся ответственность управления огромной империей, а сестра не стремилась ему помогать. Вскоре Регина вышла замуж за Савелия. Этот мерзопакостный хитрец все время бегал за ней, и она уступила ему, ответила взаимностью. Глеб устроил Савелия в свою фирму, а Регина там уже давно была акционером. Чуть позже и Глеб женился на шикарной и очень красивой женщине. Звали ее Ангелина. Вскружила ему голову, и он полюбил ее, как мальчишка. Глеб все время мечтал о ребенке, о наследнике. Но Ангелина не хотела детей и прямо ему об этом говорила. Ей важнее была внешность и праздная жизнь. Она работала моделью и имела свой бизнес – магазины одежды и нижнего белья. Но горе случилось более двух лет назад. Они поехали на светский раут, где были люди высшего общества, на очередную презентацию бренда нижнего белья. И на обратном пути они попали – в автокатастрофу. Вздохнула Мария Петровна, опуская взгляд на свои руки. Это была большая трагедия. Глеб отделался царапинами и ушибами. А Ангелина попала в реанимацию с тяжелыми травмами. Лежала под аппаратами ИВЛ. Позже впала в кому и скончалась. Глеб дежурил с сутками у кровати жены. «Какой ужас!» – прошептала я. Глеб впал в депрессию. Считал, что не справился с управлением в машине. И то, что он один виноват в аварии. Наступили черные и беспросветные дни в его жизни. Глеба больше ничего не интересовало. Он потерял жену, самую любимую и самую желанную женщину на свете. От горя пил столько, что я невольно приходила в шок. «Как можно столько выпить?» Он пьяный засыпал, где придется в доме. На диване в гостиной, в кухне за столом, на ковре в своем кабинете. Мария Петровна смахнула слезинку с глаз. Ей было нелегко вспоминать «Кошмарное время». Мы его затаскивали на кровать, но когда приходил в себя, все повторялось заново. Мне даже казалось, что он хочет добить этим способом свой измотанный организм, покончить с собой. Она тихонько всхлипнула, но в один из дней он заперся в комнате и не выходит вот уже два года. Глеб забросил бизнес, теперь хозяйка империи Регина и руководит фирмой. На хлебник Савелий тут же присватался. «Везде с ней, всегда рядом». «И что? Он ни разу за два года не был на фирме?» «Нет, он ушел в себя. Запретил всем заходить в его комнату. Только Дворецкий мог делать там уборку и забирать грязные вещи хозяина. Мы хотели позвать психолога или психиатра, но Регина строго-настрого запретила нам это делать. Она отпила из чашки». Но сейчас его состояние лучше. Он завтракал с нами, поехал на работу. Размышляла вслух я. Да, мы все очень удивились. И женщина взглянула на меня. Мне кажется, что он скоро придет в себя. И все будет, как раньше. И наконец-то возьмет в свои руки бразды правления фирмой. С улыбкой произнесла Мария Петровна. Регина нечиста в своих помыслах предположила экономка. Потому, как сует ему бумажки, а Глеб их подписывает, не глядя и не раздумывая. Это я точно знаю, что он даже не читает. «Да...» выдавила невольно из себя я. Поведение Глеба и вправду странное. Неужели ему не жаль отцовского бизнеса, который можно загубить в один момент? Я была ошарашена тем, как он отнесся к серьезным вещам. Точно, у богатых свои причуды. Да, как в пословице. В волчьей стае быть, поволчьевать. Только прошу тебя, не говори никому и не распространяйся чужим людям на эту тему, слезно попросила меня экономка. Нет, что вы, Мария Петровна, ничего не скажу, горячо заверила я. Мы еще немного посидели, поболтали на разные темы. Я решила не говорить Марии Петровне про то, что видела Регину около сейфа. Она слишком переживает за него, словно за сына. Зачем расстраивать ее еще больше? Лучше мне все рассказать Глебу».